Интерлюдия вторая. Аспирантка. Утром меня будет Аня. Трясет за плечом. Когда открываю глаза, вижу ее испуганное лицо. Начинает чистить. Там, около деревни, Аня, человек десять. Оружие есть. Что делать? Бежать? Спуская ноги в постели, набрасываю на себя куртку, достой пистолет из-под подушки и отправляя его в кобуру. Беру пистолет-пулемет, лежащий на тумбочке. Хорошо, что легла спать в одежде. Вот и кончилась наша спокойная жизнь в деревне. Смотрю на перепуганное лицо девушки. Спрашиваю. Остальные где? Та поворачивает голову ко входу, потом снова утыкается взглядом в меня. Дианка у входа с ружьем, а Олю не будила еще. Цоку языком. Из-за этой паникерки мы тут все сдохнем, повышая голос. Так буди ее и возьми себя в руки. Кручит обиженную гримасу и отбегает в соседнюю комнату. Вот и хорошо. Это одна из двоих девушек, что были во дворе. Блондинка, девчонка умная, но любящая ударится в панику по любому поводу. Вторая тоже в этом плане не лучше. Спокойная, руки растут откуда надо. Может приготовить вкусное блюдо, и, сказалось, бы ошметков еды. Но трусит. Диана от них отличается потому и оказалась на цепи. В себя пришла только через пару дней. Если остальные отнегивались от обучения работе с оружием, то это язвило желание тренироваться сама. Ружье нашлось в доме, старинная двустволка, такие я видела только в фильмах, но тут была вживую. К ней несколько коробок с патронами, которых после пересчета оказалось 124, из них ровно 30 штук Диана извела на тренировки. Все свои три баллы эволюции она вложила в развитие легкого стрелкового оружия, и сейчас управляется с ним достаточно ловко. Выбежав во двор, вижу, что она засела за забором, осторожно выглядывая наружу, пригнувшись подбегаю. Что там? Еще раз бросает взгляд наружу, поворачивается ко мне и отвечает. Человек 8-12, вооружены. Отсюда было плохо видно, но у части точно автоматы. Показались из леса, потом увидели Таню на улице и свалили назад. Что делать будем? А что тут делать? Вдвоем против целой группы с нормальным оружием нам не выстоять. Надо уходить. Если они еще не окружили деревню со всех сторон. После того, как мысли проносятся в голове, отвечаю. Уходим на другую сторону деревни и бежим в лес. Вдвоем не справимся. Я предупрежу остальных. Ты пока наблюдай. Если покажутся, стреляй. Кивают мне, переключают внимание на лес. А я все так же, перегнувшись, бегу ко входу в дом. Натыкаясь на нашу боязливую парочку, шиплю на них. У обеих на плечах заранее подготовленные сумки с продуктами и водой. Хотя бы с этим сообразили. Разделение обязанностей при бегстве у нас простое. Они несут груз, мы прикрываем. Уходим дворами и потом в лес. Лица испуганные, но до обоих вроде доходят. Бегут за угол дома. Поворачиваюсь, чтобы махнуть Диане, и вижу, как она поднимает двустолку над забором. Один за другим грохает два выстрела. Разрядив оба ствола, сразу же бежит назад ко мне. Проходит пара секунд, и по забору хлещет ответные пули. Девушка прижимается к стене рядом и переламывает двустолку, перезаряжаясь. Через несколько секунд бежим вдоль дома. Парочка впереди несется во весь опор, не дожидаясь нас. «Уже успели пробежать сквозь два двора». Судя по тому, что даже не притормаживают, ждать они нас точно не хотят. На момент возникает желание выстрелить поверх голов. Но сейчас нельзя. Сзади снова слышится звук автоматных очередей. То ли неизвестные просто ведут огонь по дому, то ли несколько из них сейчас бежит к нему под прикрытием остальных. Стараюсь ускориться, выжимая из своих ног все возможное. Как ранее деревни выбираемся через минуту, глядя на исчезающий в лесу спины напарниц, Диана выдыхает одно единственное слово. «Суки!» Тут я с ней полностью согласна. Несколько секунд отдыхаем, после чего снова бросаемся вперед. Судя по тому, что эти две курицы добрались до леса живыми, никого из нападавших поблизости нет. Добежав до леса, бросаемся дальше, не останавливаясь. Наших беглянок, настигая метров через двести, остановились на отдых, сбросив сумки на землю. Таня сразу бросается навстречу, что-то голося. Мы и не хотели! Испугались просто! Говорить что-то еще, но я уже не слушаю. Отрывая правую руку от оружия и влепляю ей по щечину, потом еще одну, отступая чуть назад, возвращая пальцы на пистолет-пулемет. Еще раз попробуйте смыться одни, пристрелю. А теперь взяли сумки и пошли. Быстро!